Глава тридцать седьмая Хрена себе проявил свои лингвистические способности Гартнер. Да уж, отозлался Арсений, как думаете, купился? Не уверен, ответил я. Какой же ты все-таки не уверенный, сморщился мой подельник. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности, парировал я. Монтень, уточнил Жон. Так, ладно, хватит, расседался Арсений, скачался в свое место и, двигаясь бодрым шагом на кухню, бросил нам. Андиамо. Мы пошли за ним. А что оставалось сделать? Положение и правда было неприятное. Кажется, мы все-таки вляпались. — Что будем делать? — спросил Джон, когда мы расселись вокруг стола. — Как что? — улыбнулся Арсений. — Как только получим на счет 300 тысяч, начнем зарабатывать миллион. — Каким образом? — улыбаясь, пенсисовался Гартнер. — Ну, — протянул Арсений, — Джон, нам придется вас немного убить. Улыбка стала сползать с лица Гартнера. Усы его чуть расширились, и даже рыжая бородка встала дыбом, так мне показалось. Мне смешно, сказал я. Мне это дело нравилось всё меньше. Ты, доктор, лучше позвони своей пациентке. Я серьёзней, как никогда жил, Арсений. Или у вас есть свой план, а? Давайте, я готов послушать. А какой ваш план? немного напряжённо произнёс Джон. Первую часть мы сделали, и он, как мне кажется, нам поверил. Тем более, что у него вариантов немного. А тот, который он нам предложил убрать свидетеля, самый оптимальный. И вы правы, он по передаче денег схватит нас с помощью полиции. Меня только смущает убийство. — Вот и я о том же, — кирнул наш гений. — Поэтому, док, давай, мы ждем. — Чего ты хочешь? Кому я должен звонить? — А-а-а, — внезапно догадался я. — Был у меня один знакомый, занимал довольно крупный пост во внутренних органах. Ты думаешь, он... — Нет, — зазил Арсений. — У тебя была пациентка по имени Юля, она гримером подрабатывала. Она вообще-то дочка моей пациентки, поправил я его слегка недоумевая. А у тебя с ней роман был, напомнил я ему, и вы расстались. Да, мы разошлись во вкусах. Она предпочитала классический театр, а я современный. Она же на театроведа училась. Так что давай, звони. Зачем нахмурился я? Вечно он портит отношения с людьми, а потом просит меня с ними общаться. В театр собираюсь пригласить, хмыкнул Арсений. Я вздохнул поглубже и медленно выдохнул, но не успел выразить свое неудовольствие, как он заявил. «Ставлю двадцать тысяч» и, пошарив по карманам, набрал именно эту сумму, против той тысячи рублей, что я позову ее в театр. Спорим? Я нашел у себя тысячу, молча положил купюру рядом с его деньгами, потом включил свой телефон, нашел нужный контакт и стал звонить. «Скажи, что нам нужна ее помощь, жизненно необходимая, и дай мне трубку!» — крикнул этот супостат. Юля действительно была дочкой одной из моих пациенток и заканчивала театральную академию. Она подрабатывала в одном из небольших театров гримером, мы с женой даже ходили туда на спектакль по ее приглашению. «Алло!» — кажется, я ее разбудил. Я все сделал, как велел Арсений и передал ему трубку. Он поприветствовал девушку, сказал, что рад слышать и так далее. А потом перешел к делу, но сказал, что нам не просто нужна ее помощь, а что без нее мы можем погибнуть. И так говорил, что Станиславский сказал бы, «Верю». Видимо, Юля поинтересовалась, куда ей нужно прийти, чтобы спасти нас. И Арсений уже самым обычным тоном ответил. «Чад, анатомический». «Я тебе сейчас перешлю фотографии человека, хорошо? Там особенность, рыжая бородка». «Я понимаю, что ты не постежор, но и посмотришь. Кара-миа». «Я в тебе уверен, ты же мастерица, перевоплатишь кого хочешь». Закончив разговор, он стал фотографировать грустное лицо Джона со всех сторон. Затем от пробок десяток MMS с моего телефона заметил и тебе Громов назвонил. Прав был Волков, у них там проблемы. Я думал, что они у нас, а сделал я, взял у него свой телефон. Звонков и правда было много. Далее заговорил Арсений и забрал деньги со стола, в том числе и мою тысячу. Доктор, ты знаком с санитарами морга в своей больнице? О, господи, я не поспевал за его мыслью. Ну знаю нескольких в лицо, а одного по имени Отлично, вредонос. Строго. Ну что, можешь по него сказать? Нарисуй его портрет, опиши его, только быстро и коротко. Э, в смысле, описать его внешность? Да нет, блин, а внутренность. Что за человек, чем увлекается, вредные привычки. Ну давай. Но он, кстати, неплохой человек, я задумался. Даже не понимаю, как он там работает. В сущности, он не производит впечатление человека, у которого деформация личности позитивный. Отлично, постиг он меня, Арсений. Ты прямо как Пушкин и Толстой. Дальше. «Но он увлекается. О, он же у меня в друзьях ВКонтакте», — вспомнил я. «Фотографировать любит. Не поверите, цветочки. У него жена выращивает цветы, а он их фоткает и выставляет на обозрение. Привычек у рядных нет, если не считать работу, не курит. И терпеть не может, когда кто-то рядом смолит. Так что ему трудно с коллегами, они-то все курят». «Пьет?» — Арсений радостно потерял руки. «Да, вероятно», — потерял я. «Причем хорошие напитки». "достаточно", оборвал он мой рассказ. "Значит, в 11:00 утра мы должны быть на Невском. Почему именно в 11:00?" "Потому что, дорогой доктор, алкоголь в стране начинают продавать в 11:00 утра", ответил Арсений и сложил пальцы в треугольник, ведя им подозжае рыцарю Мальтийского ордена. "Теперь вы, Джон. Вы уверены, что здесь безопасное место?" "Нет", ответил тот. "После вашего звонка Волкову нет. Правда, это в Skype?" "Согласен. Кинул Арсений: "Не будем рисковать. Я вам дам адрес". «У меня есть квартира, где можно прятаться», — начал было Джон, но он не дал ему договорить. «Не сомневаюсь. Но все-таки вы поедете к одной моей знакомой. Я вызываю такси, и вы уезжаете прямо сейчас. Связь держим. Надо подумать. Хорошо бы не через наши телефоны. У меня есть три телефона и три сим-карты», — предложил Джон. «Все новые». Предусмотрительно хмыкнул наш главарь. «Давайте. Теперь ты, док. Твое задание — сбор информации у Иры и Галки. А я звоню Герману. Это самое сложное». и проблемные. От него будет зависеть удастся мой план или нет. Да шта. Let's go.